Спустился дальше, шел-шел и пришел в большой город. Купил на рынке Воловий пузырь и надел его на голову, чтобы золотых волос не было видно. И смазался весь грязью и замешался меж Пришел на рынок царский садовник. Забрал всех паденщиков, одного его не берет на работу. «Что ж ты меня не берешь?» – спрашивает. «А да ты кто?» А я Иван Шелудивый, садовник. Ну, садовник, мне таких и надо. И повел его прямо к царю в сад. Раздал всем паденчикам работу, Остался один шалудивый. А у царя была любимая яблоня, И засохла тому лет уже десять. Привел он его к этой яблони и говорит, вот тебе работа, привей эту яблоню. Иван Шелудивый взял ножик и привил яблоню. Она сейчас принялась, расцвела и принесла такие же славные яблоки, какие были прежде Дарича. увидал, то садовник, вздивовался. К вечеру рассчитал он всех подернщиков, а Ивана Шаудилова оставил при себе. Живи, брат, у меня ты мне нужен. Живет Иван Шелудиловый у царя в саду. Ни с кем дружбы не водит, не гуляет, а все, Богу молится. Раз поутру Встал он рано и пошел прямо к колодезю. Скинул с головы Воловий пузырь и давай умываться. Умылся и начал расчесывать свои золотые кудри. Увидала его из окна меньшая царевна. И так полюбила, что и во сне и наяву все его видит. Иван Шалудивой надел опять на голову пузырь Воловий и ушел к себе в сарай Вот собрались царевны, пришли к своему родителю и пали в ноги. Не прикажи, говорят, казнить, прикажи, речь говорит. Говорите, любезные дочери, милостивый батюшка, мы уже в совершенных летах, пора нам выходить замуж. Ладно, говорит царь, и разослал по всем царствам, по всем государствам, Чтоб со всех сторон съезжали женихи, цари и царевичи, короли и королевичи и могучие богатыри. Съехали женихи, пошел пир на весь мир, Царь встал и говорит своей большой дочери, ступай, дочь любезная, выбирай себе жениха. Выбрала большая царевна. После того пошла средняя царевна, и та выбрала себе жениха. Ну, выбирай ты, говорит царь, меньшой царевне. Она взяла, налила чарку водки, И говорит, «Кто эту чарку выпьет, тот и жених мой будет!» Поднесла чарку прямо к Ивану Шелудивому. Поклонилась ему и подчует. Но нареченный супруг, кушай на здоровье. Царю деваться некуда, меньшая дочь любимая. У царя... Не пиво варить, не вино курить, честным перком да свадебку. Повенчали царевин, вот старшие с сестры и смеются над меньшей. Твой димуж, как есть дурак. Вам что за нужда? – отвечает царевна. «Ведь не вам с дураком жить! Жили они, долго ли, коротко ли, Напал на то царство Сильный неприятель!» Собрались старшие зитья и поехали сражаться. А Иван Шелудивый вышел в чисто поле, свистнул, крикнул своим богатырским голосом, «Эй, ты, сивка, бурка, стань передо мною, как лис перед травою!» Откуда не взялся конь, встал перед ним, как в Одел Надел он на себя платье богатырское, снял Воловий пузырь С головы. Сел на коня, ударил по крутым бедрам и поднесся на неприятеля, словно сокол на гусей и лебедей, и стал побивать направо и налево. Только самого его ранили в левую руку. Увидала то меньшая царевна, взяла платок и перевязала ему левую руку. Опять поехал Иван Желудивый И перебил дочисто Все войско неприятельское Воротился в царский сад Лег и заснул Крепким сном <свят> Увидала его царевна Испознала, кто таков Богатырь был <свят> <свят> <свят> Сказала царю Тот так обрадовался, что на радостях отдал ему половину царства, и стали жить они себе поживать и добра наживать.